Глава седьмая. Империя Романа. В оригинале Roman Empire» используется игра слов. «Roman Empire» с английского «Римская империя». Говорят, что революции начинаются не с крика, а с шепота. Немногие были в курсе планов Романа Абрамовича приобрести Челси, а я узнал о них по телефону. Мы с Эллен проводили отпуск в США, и когда мы лежали возле бассейна в Лас-Вегасе, мне пришло неожиданное голосовое сообщение. Это было Рио. «Друг, Челси покупает русский миллиардер. Серьезно? Чувак богат до чертиков и может купить кого угодно. Грядут серьезные перемены. Надеюсь, ты готов к борьбе за место в составе? Она будет нешуточной. Хорошего отпуска». «Ну, спасибо. Рио не упустит своего шанса меня накрутить, и этот случай подходил как нельзя кстати. Я не знал, как отнестись к этой информации. Несколько месяцев ходили слухи о разных потенциальных инвесторах, но я никогда не слышал о романе Абрамовиче». Я немного поразмышлял над этим и пошел плавать. Рио, наверное, просто прикололся. Двумя днями позже, когда мы были в Лос-Анджелесе, английские газеты объявили, что Кен Бейтс продал клуб российскому нефтяному магнату. Я позвонил папе и Катнеру, но было слишком мало надежной информации и слишком много слухов. Единственное, в чем можно было быть уверенным, новый владелец Челси богат. Очень богат. Уже через считанные дни клуб стали связывать с переходами лучших игроков мира. Назывались имена Тьерри Анри, Рональдинью, Андрея Шевченко, Роналдо. И это только нападающие. В полузащиту планировалось приобрести Эмерсона из Ромы, Стивена Джеррарда из Ливерпуля и Дэвида Бэхэма из Мадридского Реала. Кроме того, Раньери должен был покинуть клуб. Я позвонил нескольким людям, чтобы узнать последние новости. И хотя у клуба, кажется, все было прекрасно, я не знал, что будет со мной. Но я никогда не боялся конкуренции и трудностей. Вернувшись, я увидел, что клуб наводнили новые игроки. Глен Джонсон, Андриан Муту, Уэйн Бридж, Дэмьен Дафф, Жереми, Эрнан Креспо и Алексей Смертин. Уже присоединились к клубу, и это было далеко не все. Несложный подсчет показал четыре полузащитника уже в составе. Ожидаются Клод Макелеле, Хуан Себастьян Верон и Джо Коул. Всего семь. Я задумался над своим положением и решил, что есть два пути – Уйти из Челси или стать сильнее? Я решил стать сильнее. Мистер Абрамович прибыл в Харлингтон спустя пару дней после начала предсезонной подготовки. Все были в курсе визита и приехали пораньше. Молодые игроки даже помыли машины. В комплексе царила атмосфера нервозности и неуверенности. Что же произойдет дальше? Однако человек, с которым мы познакомились, оказался очень приятным и, по всей видимости, волновался не меньше, чем мы. Он не говорил по-английски, но вежливо поздоровался с флуалистами и тренерами. Когда он подошел ко мне, я был немного удивлен его внешностью. Многие представляют богатых и влиятельных людей очень внушительными, но он показался мне не крупным и довольно застенчивым. С ним был его близкий друг и член совета директоров, Евгений Тененбаум, а также переводчик. Английский – родной язык для Евгения, но он отлично говорит и по-русски и много лет работает с романом. Раньери всех представлял, стараясь поддерживать спокойную и непринужденную атмосферу. Подойдя ко мне для рукопожатия, мистер Абрамович улыбнулся. Я тоже улыбнулся и поздоровался, а менеджер сообщил новому владельцу мое имя и амплуа. Слушая, он смотрел прямо на меня, и я смог прочитать в его глазах целеустремленность. Я убедился, что для него это не просто забава. Мистер Абрамович ведет бизнес, чтобы достигать успеха. Он ненавидит проигрывать. Мне понравилась его манера говорить. Едва увидев состояние нашей старенькой тренировочной базы с ее огороженными раздевалками и грязной столовой, он заявил «Ну и дерьмо!» Не знаю, как именно это звучит по-русски, но он был абсолютно прав. Он сразу распорядился найти место для нового комплекса и как можно скорее его построить. Мне рассказывали, что он на своем вертолете тоже помогал в поисках подходящего участка. Пролетая над Гайд-парком, он якобы спросил «Может, здесь?» «Нельзя, сэр, это земля королева. И она ее не продаст?» Этот случай похож на байку, но ее дух абсолютно правдив. Мистер Абрамович не остановится практически ни перед чем, чтобы добиться своего. Трансферный бюджет клуба, судя по всему, был неограничен, и к первому туру на Энфилде в нашем составе было шесть новых игроков, пять из которых начали в основе. В подтрибунном помещении все чувствовали давление. Раньери не упоминал нового владельца, концентрируясь на игроках и команде в целом. Он старался отвлечь нас от того, что мы теперь считались богатейшим клубом мира, не имевшим права на ошибку. Игра, впрочем, была сложной. Верон вывел нас вперед в первом тайме, и долгое время казалось, что революция Абрамовича началась успешно на глазах у всего мира. Но вдруг провал. Майкл Оуэн сравнял счет ударом с пенальти, и оптимизма поубавилась. Но ненадолго. За три минуты до конца забил Джимми. Мы все рванули к нему, но самым запоминающимся моментом дня для меня стал тот, что я увидел уже вечером по телевизору. После второго гола камера показала ложу владельцев. Роман Абрамович вскочил с кресла и давал всем пять. Я решил, что он мне нравится. Второй матч в сезоне был столь же запоминающимся, хотя я играл не за Челси. Англия играла с Хорватией в товарищеском матче в Ипсвиче в среду. И я был заряжен. Не только благодаря последней победе, но и потому, что чувствовал, что моя международная карьера идет на лад. В том межсезонье была целая серия игр, среди которых были товарищеские матчи с ЮАР в мае, и Сербии, и Черногории в июне, и отборочный матч на Евро-24 против Словакии. Именно тогда я впервые заявила о себе как об игроке сборной, и Эриксон продемонстрировал доверие ко мне. Уже сама поездка была необычной. Идея проделать такой далекий путь в конце длинного сезона для проведения выставочного матча казалась странной, как и возможность встретиться с Нельсоном Манделой. В нашем расписании ее не было, и она была не очень хорошо организована. После тренировки за два дня до игры мы сели в автобус и нас просто спросили, хотим ли мы с ним встретиться. Для этого нужно было встать в шесть утра и полететь из Дурбана в Йоханнесбург. Я уважаю Манделу за то, что он сделал, и хотя я не могу назвать его своим кумиром, я чувствовал, что должен представлять Англию. До игры оставались всего сутки, я бы предпочел подготовиться должным образом, как сделали многие парни, решившие не поехать. Мандела показалась мне очень дружелюбным. Это был урок смирения. Я познакомился с человеком, который изменил мир ради других. Это настоящая знаменитость. Самым забавным в этот день было то, что Рио вырвался вперед, когда нас представляли друг другу. И на фотографии он сидит рядом с Манделой и держит его за руку. Рио был просто в восторге, как большой ребенок. Что же касается матча, я вышел на поле в перерыве, отдал голевой пас и вообще играл неплохо, стараясь не обращать внимания на английский флаг с надписью «West Ham United» и толстяка, задиравшего меня во время разминки. Вчера приветствие Нельсона Манделы, государственного деятеля мировой величины, сегодня брань невоспитанного фаната. Вот это да. Мы победили 2:1, и сейчас я понимаю, что та игра стала поворотной точкой в моей карьере за сборную. Четверка полузащитников, игравшая на чемпионате мира прошлого года, все еще была в порядке, но я получил шанс проявить себя в первом же матче после турнира. Дэвид Бэкхэм восстанавливался после перелома руки и не был готов к игре, поэтому я начал матч против Сербии в стартовом составе. Я играл прилично, но понимал, что этого недостаточно. И перед игрой против Словакии в Мидлсбро оставался вопрос, кто заменит Бэкхэма, я или Джермейн Дженес? Честь была оказана мне, но мое счастье немного омрачалось необходимостью играть слева. Все, кто выступают за сборную Англии на этой позиции, должны быть готовы к тому, что как бы хорошо они ни играли, всегда будут вестись разговоры о том, что они не уровень сборной. Что бы ни думал Джейти о моих выступлениях на фланге за Челси, я был далеко не Гигзи. Участие в квалификационном матче было для меня волнующим опытом. Тренер доверил мне сыграть в важном матче, и я понимал всю ответственность. Я был готов, и мне казалось, что я неплохо обыгрывался с партнерами. Потом мы пропустили. В перерыве я уходил с поля, страшась того, что наш возможный проигрыш могут списать на то, что играл я, а не Бекхэм. Слишком много негатива. Я взбодрился и настроился на то, что мы перевернем игру во второй половине. Майкл Оуэн забил дважды, в очередной раз доказав, насколько он особенный игрок, способный забить тогда, когда это нужно больше всего. Еще одним исключительным футболистом был Пол Сколлс. Он был одним из лучших игроков, что я видел, и на каждой тренировке выкладывался больше всех. Он всегда готов обострить ситуацию быстрым и точным пасом и бьется разрушительной силой. Возможно, он бьет лучше всех в мире. Играя на позиции атакующего полузащитника, я смотрел на него и думал, смогу ли я когда-нибудь достичь такого уровня. Был период, когда он не мог забить за сборную, и из этого делали проблему. Забивая много, ты сам копаешь себе яму. Я и сам пострадал от этого. От тебя ждут голов, хотя у тебя и близко нет такого количества моментов, как у некоторых нападающих, испытывающих голевую засуху. Меня называли неэффективным только из-за того, что я не забивал в отдельно взятом матче, игнорируя мой вклад в общий успех. В расстановке сборной Англии Сколзи выступал на вершине ромба, а Ники Бат – в его основании. Однажды, когда я еще играл за молодежку, Питер Тейлора подозвал меня и сказал, что видит меня игроком опорной зоны. «О чем ты?» «Я не хочу там играть. Это противоречит моим инстинктам. Я люблю ходить вперед и атаковать. Такой уж я игрок», — ответил я. «Нет. Тебе нужно стать игроком оборонительного плана, и, может быть, иногда атаковать из глубины. Тебе нужно задуматься, где ты лучше раскроешь свой потенциал». «Я уже знал, что я атакующий хавбэк. Возможно, глядя на Сколзе, Тейлор думал, что я не смогу потеснить его в основе, и смена позиции поможет мне». Но я совершенно не хотел играть в опорной зоне и был решительно настроен стать игроком, которым всегда хотел быть. Между моими первым и вторым матчами за сборную прошло три года, поэтому времени задуматься о перспективах у меня хватило. Стиви Джеррер тогда был еще не столь опытен, но в моих глазах уже был достоин твердого места в основе. Бекхэм был капитаном и играл отлично, и в общем были моими главными конкурентами. Я знал, что они лучшие игроки в Англии, и чтобы добиться своего, мне нужно доказать свою силу. Меня это не страшило, хотя тогда я понял, что игра за сборную еще более переменчива, чем игра за клуб. Она может быть как лучшим, что с тобой случалось, но может стать и худшим. Мало что может сравниться с хорошим выступлением за свою страну. Однако тебе часто приходится играть против более слабых соперников, и если ты позволишь себе расслабиться хоть на минуту, можешь поплатиться. Мы часто играем против команд, которых, по мнению болельщиков, мы должны разнести вроде Македонии, Словакии или Лихтенштейна. Это вызвано тем, что об их игроках и тактике мало что известно. Они часто оказываются гораздо сильнее, чем представляется зрителям. Я могу понять ожидания, вызванные нашим подбором игроков, но футбол сборных сложнее, чем сильная команда обыгрывает слабую. Фанаты находятся на взводе с первых минут и гонят тебя вперед, чтобы ты забивал голы и играл красиво. Но реальность такова, что тебе нельзя раскрываться, иначе соперник этим обязательно воспользуется. Примерами могут служить наша домашняя ничья 2-2 с Македонией и игра со Словакией на Риверсайде. Меня раздражает, когда люди говорят или пишут, что Англия должна уверенно обыгрывать ту или иную команду, потому что современный футбол работает не так. Мои иностранные тренеры и партнеры по команде научили меня тому, что нужно быть умнее, чем соперник. Когда я играл за Хэм, я еще мог согласиться с прямолинейным воинственным настроем шашки наголо. Эта тактика позволит вам обыграть многих, Но хорошая команда вроде Бразилии или Аргентины вас просто разорвет. Вы знаете, чего ожидать от сильных сборных, но я хочу сказать, что менее именитые команды можно охарактеризовать, приведя примеры игроков, которые отлично смотрелись в сборной, но совсем не впечатляли в премьер-лиге. Причина в том, что футбол сборных более медленный и более заточен на технику. Вам нужно обладать отличными навыками и сильным духом, чтобы преуспеть. Благодаря тем летним играм я почувствовал себя гораздо увереннее, и когда дело дошло до матча с Хорватией, я сгорал от нетерпения. Это можно было заметить потому, как я вышел на замену вместо Ники Батта и забил свой первый гол. Игра соперника не впечатляла, но мало что может сравниться с чувством, которое ты испытываешь, когда бьешь с 20 метров и знаешь, что мяч попадет в ворота. Это чувство еще слаще, когда ты носишь футболку с тремя львами. Ну и что, что это лишь товарищеский матч? Я открыл счет голым за сборную, и моя вера в собственные силы укрепилась к матчу с Македонией. В этот раз я должен был играть на вершине ромба, что бывает довольно тяжело. Приходится много времени проводить спиной к воротам, подбирая мяч и связывая партнеров по атаке. Игра под нападающими считалась в классических десяток. Тех, кто по сути является нападающим, но может не только забивать. Лучший пример – Диего Марадонна, которого я считаю лучшим игроком в истории. Я не Марадонна, как когда-то заметил Харри. Но у меня есть кое-что другое. Способность играть из глубины и приходить в штрафную в нужное время, чтобы нанести удар. В скопье я чувствовал себя несколько изолированно, но в целом играл нормально. Но очевидно, тренер считал по-другому. Меня заменили в перерыве. Я одинаково ненавидел уходить с поля в любой момент матча, но это было просто унизительно. Мы проигрывали в один мяч, и Эриксон решил ввести коррективы. Он выпустил Руни, и мы одержали победу 2:1. Я радовался победе, но был опустошён из-за замены. После матча Эриксон заявил, что я играл хорошо, но ему было нужно рискнуть и отыграться. Это было разумной идеей, но меня совсем не утешало. Однако, когда мы летели домой, меня поддержал капитан сборной. До этой минуты мы с Бэксом особо не общались, и когда я только начал вызываться в сборную, я перед ним благоговел. Я был ещё очень молод, а он состоявшийся суперзвезда. Эта отстранённость сохранялась какое-то время. Но когда я сидел в самолете, прокручивая в голове все детали игры, стараясь понять, что я сделал не так, ко мне подошел Бэкс и спросил. «Ты в порядке, Лэмс?» «Да, в порядке. Я рад, что мы победили, но замена меня немного взбесила», — ответил я. «Понимаю тебя. Не расстраивайся сильно. Ты хорошо играл. У тебя в Челси и сборной все отлично. Такое бывает. Замены в международных матчах делаются гораздо легче. Не парься сильно, у тебя все впереди». Мы поболтали несколько минут, но меня ободрили не столько его слова, сколько сам факт того, что он попытался мне помочь. Он отнесся ко мне по-доброму и поддержал меня. Возможно, на правах хорошего капитана. Как и я, от природы он очень застенчив, но теперь лед между нами был растоплен, и я ощутил себя причастным к сборной. Я был благодарен за заботу и наконец-то почувствовал себя частью команды. Через четыре дня я поучаствовал в игре с Лихтенштейном, в которой мы ожидаемо победили, хотя и получили дозу критики за то, что забили всего дважды. Но уже в следующий свой призыв я понял, какие громы и молнии могут обрушиться на игрока сборной. Новость была абсолютно неожиданной и имела серьезные последствия. Утром, когда мы должны были собраться вместе для подготовки к матчу с Турцией, стало известно, что Рио пропустил допинг-тест и вылетел из команды. «Ни Рио, ни другие ничего мне не говорили. Даже слухи до меня не доходили». Когда я прибыл в отель, мы с другими игроками организовывали совещание. Ребята из Юнайтед, очевидно, были более информированы, чем остальные. И Гарри Невил громче всех выражал поддержку Рио, хотя и остальные высказывались в таком же тоне. В зале было тихо, все были напряжены. Никто из нас с подобным не сталкивался, и хотя я намеревался оказать Рио любую возможную поддержку, но искренне не знал, что мне следует предпринять. Гарри встал и обратился к команде. «Вот как все было», — начал он. Рио пропустил допинг-контроль в Карингтоне, тренировочной базе Манчестер Юнайтед. Он уехал, забыв, что сегодня его черед сдавать тест. Позже он вспомнил об этом и вернулся на базу, но офицеры уже уехали. В результате, из-за невинной ошибки, его вывели из состава и обвинили в нарушении допинговых правил без какого-либо расследования. Твою ж мать, Рио, какой же ты кретин! Я очень ему сочувствовал, но после шока, испытанного утром, я начал понимать, чем ему это грозит. Он не только пропускал матч с Турцией, он мог пропустить весь остаток сезона и Евро-2004. Гарри предложил высказаться со остальным, и мы все согласились в том, что наказание слишком сурово. Мы хотели понять, что мы могли сделать в данной ситуации. Игроки Юнайт предложили бойкотировать матч с Турцией в знак поддержки партнера по команде. Я не был уверен, что это хорошая идея. Я был согласен, что нам было необходимо выступить единым фронтом, но проблема была в том, что нашим врагом была футбольная ассоциация, принимавшая решение. Единственная возможность показать им глубину нашего возмущения – забастовка, – продолжал Гарри. Мы должны решить, будем ли мы играть против Турции. Его слова повергли меня в шок. Да, у нас была возможность занять принципиальную позицию и громко заявить о наших чувствах. Я оглядел зал и прочитал на лицах удивление, одобрение, непонимание происходящего и множество других эмоций. Я поддержал идеи, но большинство парней были просто смятены. Гарри произнес очень пламенную речь, и игроки его поддержали, но сомневаюсь, что хоть кто-то из нас по-настоящему понимал, к чему приведет такая угроза. Так или иначе, футбольная ассоциации узнали о наших планах и сообщили, что переговоры вести не собираются. Четыре игрока, составивших нашу делегацию, встретились с исполнительным директором ФА Марком Пелиусом и вернулись в бешенстве. Официальная позиция ФА в случае забастовки – набрать двадцать других игроков, выпустить их против Турции и забыть про нас. Я не так хорошо знала Марка Пелиуса, но он всегда казался мне довольно заносчивым. Человек в его положении мог бы попробовать понять игроков и нашу точку зрения. В конце концов, это ведь один из важнейших аспектов его работы. Вместо этого он стремился продемонстрировать свою власть, и это злило меня и остальных. На самом деле Марк пелиус не был таким уж особенным. Исполнительному директору не стоило корчить себя первое лицо футбольной ассоциации. Он мог бы тихо и продуктивно работать, оставляя дела команды тренеру и игрокам. Он должен был заниматься своим кругом обязанностей. Мы ничего не смогли изменить. Рио вылетел, вот и все. Чуть позже Эриксон созвал игроков, уже поговорив с некоторыми из нас – Он знал, какой вариант мы рассматривали, и оказался на перепутье. Он всегда стойко защищал своих игроков, но сейчас для этого ему было нужно пойти против работодателя, футбольной ассоциации. Он сказал, «Слушайте, я прекрасно вас понимаю, и вам действительно стоит всегда поддерживать друг друга. Это ваше качество замечательно, и оно делает нас с вами сильной командой. Согласен, что ваша точка зрения морально оправдана, но у нас проблемы. Нам предстоит ключевой матч против Турции». Если мы не сыграем, то поставим под удар всю проделанную работу и упустим шанс сыграть на чемпионате Европы. Мы должны помнить, что на кону. Положение было тупиковым. Рио не мог вернуться в состав, а игроки стали переговариваться, размышляя о том, что случится дальше. И тогда к нам всем пришло полное понимание возможных последствий. Нас избрали, чтобы мы представляли свою страну и играли за Англию в матче за право участия в Евро 2004. А что будет с рядовыми болельщиками, теми, кто нас поддерживал? Мы также должны были учитывать, как наши действия повлияют на всех нас, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. СМИ вовсю на нас отрывались. Газеты печатали наши портреты и писали, что мы предатели. Ситуация вышла из-под контроля. Я был ужасно рассержен тем, как нас называли те, кто ждал от нас силы и единства на поле. Фа и пресса. И мы должны были оставить невиновного партнера по команде без поддержки? Черт с два. Мы должны были лететь на субботнюю игру в Стамбул в четверг. Рейс задерживался, и мы общались. К вечеру среды я уже был уверен, что забастовки не будет. Я понимал, что ей можно было угрожать, но не думал, что до этого дойдет. Но думаю, что некоторые игроки были готовы пойти до конца. В итоге мы все вместе решили, что будет лучше, если мы сыграем, отберемся на Евро автоматически, а уже потом разберемся, что делать с Рио. Он пропускал этот матч, но у нас был должок перед ним. Нам нужно было сделать так, чтобы у него хотя бы остался шанс поехать в Португалию. Сообщалось, что Рио отправил нам смс с просьбой отказаться от акции в его поддержку, но дело, насколько я знаю, обстояло не так. Я точно его не получал и не слышал о нем. Он написал нам во вторник, когда было решено играть, и пожелал удачи, и просил нас добиться нужного результата. Рио был доволен тем, как разрешалась ситуация, отчасти потому, что в случае забастовки он оказался бы в эпицентре скандала государственного масштаба. Никто бы такого не хотел. Все прогнозировали, что скомканная подготовка к матчу наложит негативный отпечаток на нашу игру. В действительности эффект был прямо противоположным. На предматчевой тренировке царила атмосфера раздражения, потому как игроки летели в подкаты, можно было ощутить чувство несправедливости, объединявшее всех нас. «Двусторонка была самой напряженной из всех, в которых я играл. Пошли они, пошли они все. Вот каким было наше настроение». Мы собирались добиться результата, чтобы посрамить всех, кто не верил в нас, кто подвергал сомнению наш патриотизм. Это именно тот бойцовский дух, который нужен против Турции. Ее фанаты агрессивны, а игроки всегда готовы пойти на провокацию, но мы выработали менталитет осадного положения, которым мог бы гордиться сам Жозе Мауриньо. Бэкс промазал с пенальти, но мы не чувствовали, что возможность упущена. Рио заменил Джей Ти и сыграл блестяще, блокируя всех и вся, как умеет он один». Эмиль Хески поучаствовал в неприятном инциденте, и в перерыве его заменили из-за оскорблений на расовой почве. Я не видел момент драки, но мне рассказали, что Эмиль вырубил одного из турок. Красавчик. Прежнее мне не доводилось играть за команду, проходившую финальный этап соревнований, и это фантастическое чувство, пусть я и всего лишь вышел на замену. Вся злость, нетерпение и горечь, копившиеся в последние дни, моментально испарились, когда прозвучал финальный свисток. Мы победили в группе и ликовали. Мы едем в Португалию. Я думал о том, как там Рио, чем он занят и что происходило у него в голове. Впоследствии мы обсуждали эту тему, и он рассказал, что произошло тем утром, когда он пропустил допинг-тест. Также я знаю все, что он испытал во время последовавшей дисквалификации. Мало кто знает, через что ему пришлось пройти, как ему было одиноко. Тренироваться всю неделю и что не сыграешь на выходных – худшее чувство из всех возможных. Я ощущал его только в период восстановления после травм, и это настоящая пытка. Рио мог отправиться в кругосветку, слететь с катушек или просто завязать с футболом. Нужно отдать ему дань уважения за то, как он выкладывался на тренировках все эти месяцы, и то, каким он вернулся. Уже с юных лет от него многого ждали из-за его колоссального таланта, и он находился под микроскопом. Все, что касалось его физического состояния, формы и всего прочего, становилось делом практически государственной важности. Рио с честью прошел тяжелейший период в своей жизни, и сейчас у него все прекрасно. Узнав о его восьмимесячном отстранении, я был разъярен. В заявлении говорилось, что пропущенный тест рассматривался как провальный, но это же бред. Рио нельзя было вменить вину ничего, кроме забывчивости, за которую я мог поручиться. С учетом того, что Марка Боснича дисквалифицировали на 14 месяцев, а Адриана Муту за употребление кокаина на год, это просто немыслимо. По антидопинговым правилам провинившегося человека могут дисквалифицировать пожизненно. Но если он виновен, почему его не отстраняют навсегда? Я не понимаю этого. Разве это не единственный способ предотвращения подобных случаев в будущем? Кроме того, для решения проблемы нужно изменить систему сдачи анализов. Я знаю, как они проводятся, и это полный сумбур. В начале моей карьеры в Вестхэме и после перехода в Челси тех, кто должен был пройти тест, объявляли утром. Очень легко забыть об этом анализе, который тебе нужно сдать после тренировки. Ты принимаешь душ и просто уезжаешь. После случая с Рио процедура стала более строгой. Но я слышал рассказы о том, как игроки специально пропускали допинг-контроль, а партнеры их покрывали. Имен не называлось, но схема оставалась прежней. Если эти истории правдивы и можно пропустить тест по желанию, то естественно, что пропустить его можно и случайно. Нести ответственность должны офицер антидопинговых служб. Это их работа. Наша – играть в футбол. Если бы Рио отказался сдавать анализ, его вина была бы очевидной, но все было совсем не так – По опыту могу заявить, что тесты, которые проводятся не клубами, а органами власти, часто проводятся непрофессионально и безалаберно. Пробы берутся недостаточно часто и в разброс. Элемент неожиданности необходим, но существующее положение дела не способствует чистоте игры. Произвольность граничит с халатностью. Игрока могут проверять дважды в месяц или не проверять годами. Разве не следовало бы проверять всех ежемесячно? Кроме того, контроль должен осуществляться более строго. Например, игрока стоит отводить в специально выделенное помещение после тренировки и не отпускать до тех пор, пока анализ не будет сдан. Я бы с радостью проходил тест каждую неделю, да хоть каждый день, если бы это сделало футбол чище. Кроме того, это положило бы конец глупым слухам о приеме игроками наркотиков. Одну из таких уток запустил парень, игравший за кардиев. Он утверждал, что наркотики принимали пять игроков премьер-лиги. Разумеется, он продал свою историю газете, которая напечатала материал без указания имен, хотя и утверждала, что этот парень был их другом. Спустя пару дней прошел слух, что одним из этих игроков был я. Парень утверждал, что мы с ним и еще несколькими ребятами отдыхали в клубе, и он застукал нас за употреблением в туалете. Какой же бред! Я позвонил приятелю, одному из тех, кто предположительно там присутствовал, и он сказал мне, что этот парень был давним знакомым Рио и пару раз с нами тусовался. Я смутно припомнил этого придурка, но мы даже ни разу не общались. Его рассказ в прессе был не только абсолютно возмутителен, но и потенциально опасен и от начала и до конца выдуман. С тех пор были и другие слухи о том, как мы с другими игроками балуемся наркотиками, но в действительности эти истории просто сочиняются теми, кто хочет заработать и показаться важной шишкой. Один раз я услышал, что на каком-то сайте написано, что я гей. Вот Элен удивится, что уж говорить о Луне. Винить стоит не только тех, кто несет эту чушь. Нам нужно внимательно взглянуть в зеркало на себя и общество, которое мотивирует людей сочинять такие байки о футболистах и других публичных людях ради денег. Одна газетенка заявляла, что Криштиану Роналду допрашивает полиция по обвинению в изнасиловании, и лишь через месяц стало известно, что это полная ерунда. Обвинение в преступлении на сексуальной почве может нанести человеку такой же урон, как и тюремное заключение, но в данном случае не существовало и намека на проступок. Роналду придется жить с этим обвинением до конца дней. А что получил человек, выдумавший эту историю? Ничего, кроме денег за свою ложь. Газеты подпитывают подобное поведение, предлагая людям деньги за рассказы о своих похождениях или что похуже. Конечно, некоторые истории правдивы, но многие полностью сфабрикованы. Меня всегда интересовали СМИ и то, как они работают. Футболисты умеют не обращать внимания на то, что о них пишут. Приятно и лестно, когда тебя хвалят за твою игру, но есть публикации, к которым нужно относиться более прагматично. Критика игры футболиста, критика игры команды в целом и слухи о положении в клубе – это то, с чем легко научиться жить и пропускать мимо ушей. Некоторые игроки справляются с этим просто, не читая прессу. Могу сказать, что я не из их числа. Я регулярно читаю несколько газет, выбирая интересные для меня материалы из всех разделов. В начале сезона 2003-2004 – Казалось, что все полцы оккупировали Челси и Абрамович. Количество трансферных новостей сократилось до жалких пяти в день, и в центре внимания оказался главный тренер. К тому времени мы привыкли к постоянному интересу, и Раньери решил не придавать ему значения. Он неловко отшучивался на пресс-конференциях, а в разговорах с игроками просто обходил эту тему стороной. Однако по мере приближения начала сезона стало появляться все больше статей о возможном приходе Свена Йоррона Эриксона. Слухи никак не уходили со страниц прессы, и сам этот факт говорил о том, что здесь может быть доля правды. Я обсуждал это с Джейти, Эйдуром и Джоди, но мы были слишком опытны, чтобы подумать, что можем повлиять на положение дел, и нам оставалось лишь не высовываться и наблюдать. Всё изменилось, когда утренние газеты вышли с фотографиями визита Эриксона в дом мистера Абрамовича в компании известного агента Пини Захави. Было известно, что Захави сыграл свою роль в покупке Челси. Кроме того, он был агентом Рио, чем объясняется сообщение, полученное мной в Вегасе. И стало ясно, что слухи об Эриксоне имеют под собой основания. По пути на тренировку я размышлял о том, что будет дальше. Раньери прибыл в Харлингтон раньше, и я встретил его по пути в раздевалку. Доброе утро, Фрэнк. Приветствую было совершенно обычным, но в голосе чувствовалась некоторая дрожь. Я не мог не почувствовать странную атмосферу, царившую там. Мы старались тренироваться в обычном режиме, а по завершении сессии Раньери отправил всех на обед. Мои ноги сковала тяжесть, и четыре пролета показались марафоном. Когда все расселись, Раньери встал перед нами, и в столовой повисла внезапная и полная тишина. Дождались. «Я знаю, о чем вы думаете», – начал он. «И я не виню вас, ведь вы столько видели и читали. Все, что я могу вам сказать, это то, что я встречался с владельцем клуба, и он заверил меня, что я остаюсь». Он сказал, что команда в моем распоряжении, и поделился своими ожиданиями от нашего сезона. Это моя работа. Вы моя команда. Давайте отбросим все лишнее и сконцентрируемся на своей задаче. Мы Челси. Вы, я, все в клубе. Давайте запомним это и продолжим работу. Я почувствовал соблазн поаплодировать, но это было бы не очень уместно. Его слова были очень смелыми, и он повторял их весь сезон. Не потому, что он хотел нас ободрить, а потому, что это было необходимо. Даже когда Эриксон был вынужден признать факт встречи с Абрамовичем и подтвердить свою верность сборной Англии, домоклов меч над главой Раньери никуда не пропал. Как он сам впоследствии говорил, его дни уже были сочтены. Я с теплотой относился к Раньери и был благодарен за то, что он сделал для меня и моей карьеры. Я понимал, что новый владелец всегда стремится поставить во главе своего человека, но между игроками и Раньери была особая связь. Мы с Джейти и Эйдером пришли к мысли, что нам нужно демонстрировать такую же преданность тренеру, какую он всегда демонстрировал нам. В интервью мы всегда поддерживали Раньери и повторяли, что он именно тот, кто нужен Челси. Мы действительно в это верили и думаю, что эта вера помогла нам провести успешный сезон. Мы легко прошли в групповой этап Лиги Чемпионов, но когда мы прибыли в Прагу на матч против Спарты, я несколько паник. Проблема была не в самой игре, а в том, что ей предшествовало. Рангери объявил стартовый состав, и, к моему удивлению, Джон, Эйдур и я были в запасе. Сначала я решил, что это какая-то ошибка или розыгрыш. Замена одного из нас разочаровывала бы нас. Двоих была бы радикальным шагом, но заменить сразу троих – это полный бред. На поле вышли новички, дети революции. Всего семеро, а старая гвардия расступилась. Я вылетел из комнаты для собраний, вслед за мной Джон и Эйдур. К черту это бросил я. Я не для того надрывал задницу, чтобы пробиться в Лигу Чемпионов, чтобы смотреть со скамейки на игру новичков. Я побагровел от гнева. Так выбор состава меня еще никогда не бесил. Я поднялся в номер и позвонил Эллен. «Любимая, я не сыграю», — сказал я, все еще закипая. «Что?» «Я не шучу. Я на лавке с Эйдуром и Джоном». «Фрэнк, успокойся. Что происходит?» «Я скажу тебе, что происходит. Я могу уйти из Челси, потому что не собираюсь провести весь сезон на лавке и быть декорацией». «Фрэнк, успокойся». «Давай посмотрим, что будет дальше, и поговорим, когда вернёшься». Она была права, но я был слишком возбуждён, чтобы это понять. Я пошёл в номер Эйдура, чтобы разобраться во всём, но было ясно только то, что новые игроки были призваны заменить нас. «Я бы хотел, чтобы эта чёртова революция не начиналась», – злобно сказал я. «Вот бы вернуть всё обратно. Раньше мы хоть играли», – ответил Эйдур. Обычно мы с Эйдуром и Джоном, проводя время вместе, шутили и смеялись, но тот вечер, приведенный на скамейке, был сущим адом, полным отчаяния и ненависти. Команде приходилось тяжело, и не могу сказать, что я был этим разочарован. Раньери выпустил меня в перерыве, и нам удалось добиться победы со счетом 1:0. Джон и Эйдур остались в запасе. Мы по-прежнему вспоминаем тот вечер, хотя он и оказался единственным в своем роде. Не потому, что нам кажется, что у нас есть священное право на игру в основе, а потому, что мы много работали, чтобы клуб достиг того уровня и считали, что заслуживаем вести команду и дальше. Мы не испытывали того же потрясения в играх чемпионата и сыграли во всех семи стартовых турах, одержав шесть побед, и однажды сыграв в ничью. У нас оставалась игра в запасе, и обыграв на выезде Бирмингем-Сити, мы возглавили бы таблицу. Дело завершилось нулевой ничьей, но мы все равно стали первыми, и что иронично, по разнице забитых и пропущенных. Несмотря на промежуточное лидерство, я был не в таком восторге, как можно было ожидать. Прочитав, что о нем сказал Раньери, я еще больше паник. «Лидерство неважно», — заявил он в прессе. «Может быть, мы должны быть довольны собой, но не слишком сильно. Типичный Клаудио, не способный просто оценить хорошее выступление, не ища подводных камней». Таким уж он был, и мы к этому привыкли. Но я вновь задумался о том, правильный ли это подход к гонке за чемпионством. На следующих выходных мы играли с Арсеналом. И несмотря на все старания, игра опять завершилась не в нашу пользу. Мы наслаждались своим положением целых 4 дня и до конца сезона к нему не возвращались. Команде Арсена Венгера покорилось одно из самых великих достижений в истории английского футбола – сезон без поражений. Несмотря на это, мы не прекращали бороться в премьер-лиге и на остальных фронтах. Питер Киньон, переманенный из МЮ, стал новым исполнительным директором и сразу заявил, что ждет от нас по меньшей мере одного трофея. Мы продолжали охоту за двумя из них, а Кубок Англии еще не стартовал. Лига чемпионов была для нас большим приключением. После тяжелой победы над Спартой мы играли с Бешикташем и уступили ему дома в два мяча. Все стали пророчить нам продолжение позора. Это было как раз то, что нужно – Я забил Лацию дома и на выезде, и нам удалось войти в нужный для игры в Европе ритм, с которым я еще не был знаком. Мы без проблем прошли в плей-офф, где обыграли Штутгарт, забив единственный гол в гостях. Выходя на поле и глядя на партнеров, я чувствовал искреннее воодушевление. На каждой позиции играл отличный футболист, и мы выступали так стабильно, как никогда прежде. Я обожал играть с Франко Дзолой, и кроме него у нас были и другие игроки, которые знали вкус серьезных трофеев. Единственной проблемой была моя вера в то, что их сможем добиться и мы. Появилось много новых игроков, кто-то из них вписался лучше, чем другие, но в составе все равно сохранялся дисбаланс, который не позволил бы нам добиться чего-то большего. Считалось, что Челси покупает игроков за индивидуальные качества, а не строит цельную команду. Кто-то будет обвинять главного тренера, но не думаю, что это только его вина. Следует подписывать только тех игроков, кто сможет приносить клубу пользу, а некоторые из наших новичков думали только о себе. Несмотря ни на что, команда была более единой, чем когда-либо. И когда выяснилось, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов нам предстоит играть с Арсеналом, вся страна поднялась на уши. Они, конечно, были все еще непобедимы и даже выбили нас из Кубка Англии и обыграли на Стэнфорд-Бридж в чемпионате за три недели до противоборства в Европе. Газеты назвали его «Битвой за Британию», а мы очень хотели победить. Ради нас, ради тренера, ради Челси. Британия могла подождать. Мы сражались за честь и шанс пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов впервые в своей истории. Кроме того, компания стала напоминать крестовый поход, в который мы шли за раньери. Разговоры о его увольнении усиливались, несмотря на результаты, и было видно, что это оказывает влияние на его поведение. Меня это не удивляло. С тем страшным давлением, которое на него обрушилось, мало кто смог бы остаться прежним. По ходу сезона он еще несколько раз произносил свою речь о своей приверженности работе. Когда ему казалось, что нас нужно ободрить, он повторял, что намерен остаться на своем месте. Давление оказывалось не только на него, но он всегда брал на себя ответственность за происходящее на поле. С той минуты, когда Роман Абрамович вложил свои деньги в Челси, мы оказались под микроскопом. Оценилось все – наши способности, наши зарплаты, наш характер, послужной список нашего тренера. На некоторые из этих вопросов мы уже ответили, но сейчас мы могли заткнуть всех вокруг, победив непобедимых. Перед матчем игроки находились в таком же возбуждении, как фанаты, а Раньери был столь же заряжен на борьбу, как любой из нас. Газеты пестрели предсказуемыми заголовками вроде «Побеждай» или «Будешь уволен». И хотя он не считал нужным их опровергать, произошел какой-то сдвиг в его настроении. Он был почти незаметен, но лишь почти. Не в том, что он говорил, а в том, как говорил. Его расположение духа и отношение к происходящему изменились. Он не сдался ни за что но он будто бы смирился с тем, что каждая игра во главе Челси приближает его к уходу. Джейти и эйдор чувствовали то же самое, и мы решили, что сделаем последний рывок для Клаудио Раньери. Стэнфорд светился от нетерпения в начале игры против Арсенала, но мы не смогли добиться столь желаемой нами и болельщиками победы. Эйдур вывел нас вперед, но ненадолго. Робер Пирес сравнял счет, словно этого было мало. Марсель был удален на последних минутах и должен был пропустить ответный матч. Это вряд ли было трагедией, но все вокруг, судя по всему, считали, что победа на Хайбере была в руках Арсенала. С учетом их формы это было не мудрено. После игры мистер Абрамович заглянул к нам в раздевалку. Он был оживлен, сказал каждому из нас, как хорошо мы сыграли и что знает, что во втором матче у нас все получится. Я был благодарен за его энтузиазм. После этого мы разгромили Вулверхэмптон и зарядились позитивом благодаря победе над шпорами. И когда пришло время свести счеты с Арсеналом, мы были более чем готовы. Предматчевая речь Раньери была более страстной, чем когда бы то ни было прежде. Он сделал акцент на том, каким крупным достижением будет выбить Арсенал, на том, что у нас есть шанс войти в историю, а они подворачиваются не так часто. Его предки римляне гордились бы им, он вышел на арену как гладиатор, готовящийся сразиться насмерть. Это было весьма кстати, потому что накал матча мог запросто лишить зрителей чувств. Это была самая ожесточенная битва в моей жизни, и хотя мы контролировали середину поля, нам не везло, и Хосе Антонио Рейс вывел арсенал вперед. Уже через 6 минут счет сравнялся, но я был нацелен только на победу и не стал особенно праздновать свой гол. Овертайм казался неизбежным, но на последних минутах тренер вышел к бровке и дал нам задание играть в стенку, заходя с флангов. Крайние защитники арсенала имели привычку свободно ходить вперед, и перед матчем мы обсуждали, что нам нужно нейтрализовать их собственными забегами. За три минуты до конца в сольный проход отправился Уэйн Бридж. Я побежал по пятам, рассчитывая, что он сделает пас в штрафную. Он оставил Ларана позади и ворвался в штрафную. Я увидел перед собой еще пару синих футболок. «Пасуй, Бридж же, пасуй же!» Он не стал пасовать или отбрасывать мяч назад. Он взял игру на себя и пробил со всей силы. Красивейший гол. Мы прямо озверели и организовали кучу малу в центре которой оказался наш новый герой. Оглянувшись, я увидел, как члены тренерского штаба заключают друг друга в объятии. Нам не пришлось долго ждать того же. При исполненной радости и очень уставшей я направился к туннелю. Наши фанаты отмечали одну из важнейших побед в истории клуба. И чтобы стереть с моего лица улыбку, понадобилось бы хирургическое вмешательство. Я увидел Раньери. Он стоял на поле, провожая нас в раздевалку. Он, кажется, смеялся, но внутреннее напряжение было более явным, чем когда-либо. Он обнял меня. «У нас получилось, Фрэнк. Мы сделали это. Фантастика, фантастика!» – сказал он. Отстранившись, я посмотрел ему прямо в глаза и понял, что все кончено. По его щеке стекала одинокая слеза, а он продолжал держать мои руки. Он был доволен, но плакал не от счастья. Он плакал по уходящему этапу своей жизни и силам, потраченным на него. Он плакал, потому что сознавал, что как бы он ни старался, ему не будет позволено закончить начатое. В полуфинале нам предстояло встретиться с Монако. Слухи упорно твердили, что Киньон уже обсуждал с Жозе Мауриньо и Дидье Дешамом вопрос замены Раньери в следующем сезоне. Мауриньо также пробился в полуфинал, где его порту противостоял Депортиво, а Дешам возглавлял наших соперников». Наш нынешний наставник заслуживает похвалы за то, насколько щепетильно он продолжал выполнять свою работу. Нерастущее давление, ни бесконечные слухи не могли помешать ему привести клуб к историческому успеху. Мы приехали в Монте-Карло на первый матч и во время прогулки по набережной увидели яхту мистера Абрамовича, пришвартованную к пристани. Даже по меркам Монако, привычного к монструозным яхтам стоимостью в миллионы, его судно впечатляло. На самом деле, на его фоне остальные выглядели как буксировщики рядом с огромным круизным лайнером. Это было то еще зрелище, и мы лишний раз убедились в том, какой сильный человек мистер Абрамович. Мы были в курсе растущего давления на раньере, но вне зависимости от развития событий, никто из нас не посмотрел бы на Романа, как на злодея. Все-таки он был спасителем Челси. Мы знали, как близко клуб подошел к банкротству и без Романа Абрамовича прекратил бы свое существование. И тем более не пробился бы в полуфинал Лиги Чемпионов. Новый владелец унаследовал игроков и тренера. Он не был ответственен за наш приход, но решить, что делать с нами дальше, было в его власти. Мы надеялись, что победа в Лиге чемпионов убедит его, что мы получаем зарплату не просто так. Но то, что произошло следующим вечером, шокировало и растоптало нас. Мы хорошо начали матч и контролировали ситуацию на поле, даже когда мы пропустили Крес, моментально сравнял счет, и мы крепко стояли на ногах и были готовы справиться со всем. По крайней мере, со всем, что был готов предложить Монако. Наше падение началось с раздевалки в перерыве. «Себа, переодевайся и разминайся, ты в игре», — сказала Раньере Верону. «Но, босс, я же не готов играть, я еще не совсем здоров», — последовал ответ. Нас всех ошеломил этот разговор. У Верона было небольшое повреждение, но он был достаточно здоров, чтобы попасть на скамейку, и не жаловался, когда его упомянули в числе запасных. По этой причине спорить было поздновато. «Себа, переодевайся, заменишь Еспора». Я повернулся к Эйдеру, который в замешательстве смотрел на меня. Еспер не очень впечатлял в первом тайме, но лишь потому, что его рубка с опекуном была на редкость ожесточенной. И кто еще вышел бы на левый фланг? Очевидно, Верон. На поле мы вернулись в полном раздрае. Никто из нас не понимал, что происходит. До перерыва мы чувствовали себя хорошо, но теперь с нами был футболист, который не был готов играть, пусть и морально, а не физически. Все стало немного лучше, когда был удален Андреас Зикос, но затем вернулась на круги своя. Творился настоящий хаос. Джимми заменил Марио Мельхиотто, и Скотти Паркер стал правым защитником. Отвечая на мой вопрос, что же все-таки происходит, Джимми пожал плечами и молча потрусил на свою позицию. Через несколько минут вместо Скотти вышел Роберт Худ. И у меня появилось стойкое чувство, что скоро все пойдет наперекосяк. Я не ошибся. Мы могли вырвать победу в этой игре. Счет был ничейным, один один, И мы забили на выезде, а соперник остался в десятером. Еще каких-то 20 минут, и мы одной ногой в финале. Вместо этого мы проиграли со счетом 3:1, и никто не понимал почему. В раздевалке стояла полная тишина, нарушаемая лишь снимаемыми бутсами. Первым заговорил Джимми. «Что это за хрень сейчас произошла?» – спросил он. Никто ему не ответил, потому что каждый задавал этот же вопрос себе. Возможно, ответ имелся у Раньери, но он им не поделился. Позднее он признавался, что это были его худшие 45 минут во главе Челси. Это было очевидно. Прозвище «настройщик» закрепилось за ним давно, но эта последняя настройка была самой неудачной за весь мой период в клубе. Этот матч стал самым причудливым в моей карьере, еще и потому, что не так часто тренерам задают вопрос, намеренно ли они сломали игру команды в качестве мести за будущее увольнение. У меня нет разумных объяснений произошедшему, но я не могу представить, что все обстояло именно так. Двуличие и желание навредить команде совершенно не свойственны Клаудио. Клаудио – безупречно честный человек, который гордился своей работой. Мысль о том, что он специально дестабилизировал ситуацию на поле, просто невероятна. Ответный матч стал формальностью. Мне кажется, что мы так и не оправились от случившегося в первой игре. Несмотря на то, что нам удалось забить два гола, пропустили мы тоже два, и Монако прошел финал. Недели, остававшиеся до завершения сезона, прошли как в тумане. По завершении последнего матча на Стэнфорд-Бридж Рангери провожали как героя. И хотя он сказал болельщикам, что надеется встретиться с ними вновь, он понимал, что в качестве тренера Челси сделать это ему не удастся. Было бы здорово, если бы он лично попрощался с игроками, но ему пришлось сделать это по телефону. Сезон уже закончился, и большинство из нас уже были в распоряжении сборных, готовясь к Евро 2004. Я очень благодарен Рангери за все, что он для меня сделал. За то, что поверил в меня, заплатив 11 миллионов фунтов за то, что взял меня под крыло и сделал более сильным игроком, за то, что приблизил Челси к успеху, хотя и не смог насладиться им сам. Через несколько дней после завершения Премьер-лиги я включил телевизор, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов. Мне было любопытно. Я уверен, что мы взяли бы трофей, если бы прошли Монако. Но манера, в которой Порту уничтожил нашего обидчика, очень меня впечатлила. В конце камера показала захлебывающихся от восторга фанатов и уходящего с поля же замоуринью, оставившего руку плескания команде. Он только что взял главный приз в клубном футболе, но уже выглядел голодным до новых свершений.